Прошло несколько дней. Ирка хандрила не в силах забыть ненаглядного Монте-Вокера и не баловала меня визитами. Я ее тоже не беспокоила, позволяя подруге подумать о смысле жизни, о себе наверстать упущенное на работе. Трудовые подвиги занимали почти весь световой день, поэтому и кузину с Доном я практически не видела. Варилась, можно сказать, в собственном соку. Как выяснилось, у такого режима были большие плюсы. Во-первых, я от них от всех отдыхала. Во-вторых, не получая новых данных, машинально анализировала имеющиеся. В результате у меня довольно скоро созрел в меру сумасшедший план. Видно, мое подсознание и раньше исправно трудилось, решая задачку со многими неизвестными, пока я разбиралась с текущими проблемами кого украсть, кого подбросить. Уяснив, в каком направлении нужно двигаться, я некоторое время собирала информацию, заполняя белые пятна. Посидела в библиотеке, подбила знакомого хакера, залезть в архивы Интерпола и, убедив кое-кого тряхнуть связями, получила подробные сведения о зарубежных вояжах Монте-Сержа Вокера Максимова. В конце концов, я окончательно уверилась в том, что американец Монте Вокер, погибший в 1068 году, недолго ждал нового воплощения и уже в 1969 возродился как россиянин Сергей Максимов. Причем, по иронии судьбы, ранее был мафиози, а стал агентом спецслужб. Впрочем, кому известны законы реинкарнации? Несколько смущало меня одно обстоятельство. Тот очевидный факт, что Монтик-Сержик из разных жизней был, как говорится, на одно лицо. Смущало же оно меня, потому что в преснопамятном, озвученном еще в травматологии, помните, длинном перечне имен людей, которыми Монте был в разные времена, фигурировали и женские. Ничего себе красоточка должна была получиться из парня с квадратным подбородком и косой саженью в плечах. Впрочем, мало ли на свете мужеподобных баб и, напротив, женоподобных мужиков. Итак, разрешив свои сомнения, я составила план действий, а потом просто ждала сигнала. Он поступил из районной поликлиники номер пять в пятницу вечером. Очень кстати, следующий день был выходным. Рано утром в субботу я постучала в Иркину дверь. «Открывай, сова!» «Привет!» — уныло сказала она, впуская меня в дом. Я вошла и оторопела. Она сделала в прихожей что-то вроде ремонта. Стены были оклеены историческими листовками с монтиком в апельсинах. Сгодились таки. «На!» Не поддаваясь эмоциям, я протянула ей подарок. «С наступающим новым счастьем!» «До Нового года еще далеко». Ирка зарумянилась и стала похожа на себя прежнюю. «Что это?» «Полагаю, волшебная палочка. Не разворачивай. Нарушишь стерильность. Дай-ка мне ключи от машины и собирайся. Поедем на полевые испытания». Мы приехали в пионерский микрорайон, припарковались у дома номер десять и тут, не выходя из машины, я изложила Ирке свои умозаключения, подкрепляя их фактами. Последний я предъявила выписку из медицинской карты в подтверждение того, что здоровье Максимова С.П. полностью восстановлено. Клиент созрел. Ирка думала минут десять. «Ну, что ты теряешь?» Не выдержав, спросила я. «Давай попробуем. Если это не сработает, хуже не будет. Получишь хотя бы моральное удовлетворение». «Сценарий слабоват», — заметила Ирка. «Ишь критикесса». «Слабоват, банален и даже примитивен», — согласилась я. «Но именно поэтому его легко реализовать. А номинироваться на «Оскар» ты не собираешься». Уговорила. Буду номинироваться на «Монте». Ирка хмыкнула и решительно взяла мой утренний подарок, аккуратно завернутый в цветную бумагу. Мы маршевым шагом вошли в знакомый дом, железная поступ легионов сотрясла тихий подъезд, Миновав лифт, дружно в ногу поднялись на третий этаж. На лестничные площадке сложили на пыльный подоконник сумки, предварительно вынув из них и надев на себя классические баби-байковые халаты расцветки пожар в джунглях. Потом загримировались, себе я нацепила бабушкины очки с выпуклыми мутно-голубыми стеклами и натянула на голову клоунский рыжий парик с запутанными в него в художественном беспорядке валиками бегуди, а Иркино лицо от подбородка до бровей покрыло толстым слоем косметической маски «Голубая клина». Вот уж маска так маска. Когда я намазываю ее на себя, мой кот падает в обморок. На Ирке раскраска получилась еще более боевая. Подруга сразу приобрела разительное сходство с борцом сумо. Спешно распаковав мой подарок, мы с подругой подступили к неприятелю вплотную, подошли к двенадцатой квартире. «Ты стучишь, я звоню», — распределила я роли. «Я не могу нормально стучать, у меня одна рука занята», — напомнила Ирка. «Ты стучи, а я буду звонить». Без слов, понимая, что значит в нашем случае нормально стучать, я занесла кулаки над дверью и вопросительно посмотрела на подругу, прижавшуюся к стене под звонком. «Господи, благослови группу захвата!» — пафосным шепотом произнесла та, устремив проникновенный взгляд в потолок. «Аминь!» — окоротила ее я. «Вот что бывает, когда насмотришься дешевых боевиков!» Это я проворчала в сторону, потом обернулась к Ирке и нетерпеливо спросила. «Ты готова, бандиха? Раз, два...» Едва досчитав до трех, мы дружно атаковали дверь. «Ирка кричала и трезвонила, как аварийная сигнализация, я орала и грохотала, как группа средневековых рыцарей, штурмующая старанным наперевес ворота вражеского замка. Всего за полминуты мы вдвоем подняли шум, способный привлечь внимание не только всего подъезда, но и целого микрорайона». «Кто там?» Сонным голосом испуганно спросил Монтик-Серж, когда я уже всерьез начала тревожиться, что его нет дома, или же он помер, или оглох. «Соседи мы!» — обрадовавшись громче прежнего, закричала я. «Со второго этажа! Вы наступите! Открывайте двери! Закрывайте краны!» «Мы соседи!» Басом ракотала Ирка. «С первого этажа! Вы и наступите! Ослепли, что ли? Оглохли, что ли? Обалдели, что ли?» Обалдеть было немудрено. Монтик-сержик распахнул дверь, увидел пару кошмарных фурий и попятился. «Все, мы в хопре». И тут Ирка засмотрелась на любимого и забыла свою роль. «Чего встал? Показывай ванную, где течет?» Стервозно завопила я, незаметно толкая подругу. Она очнулась. Вслед за деморализованным хозяином квартиры мы прошагали в ванную комнату. Причем я то и дело спотыкалась, потому что ни черта не видела сквозь чужие очки. «Вон там течет!» Возмущенно воскликнула я, указывая пальцем под раковину. Чтобы ее разглядеть, пришлось пустить очки на нос. «Смотри, смотри!» Это и впрямо казалось очень легко. Серж опрометчиво повернулся к нам спиной, нагнулся, высматривая под раковиной несуществующую течь. Я поспешно дала отмашку, и Ирка одним стремительным движением красиво вывела из-за спины руку со сковородкой. «Бам!» Серж прилег на кафельный пол. Мы с Иркой затаили дыхание. «Милый!» «В смысле, дарлинг!» Не выдержав неизвестности, вопросительно произнесла Ирка. Пауза. «What?» Голос Монты чуть дрожал. «Ура!» — завопила Ирка. «Он вернулся!» Он улетел, но обещал вернуться. «Милый, милый Карлсон!» — пробормотала я. Забыв обо всем, Ирка кинулась к любимому. Мое присутствие их не смущало, но я все же повернулась к целующейся паре спиной, подобрала брошенную сковородку, взвесила ее в руке и негромко сказала. «Знаешь, Ирка, по-моему, тебе стоит попробовать себя в большом теннисе». «Томка, ко мне! Ко мне, Том!» Как заклинание выкрикивала я поочередно на все четыре стороны света. Могла бы и не надрываться. Пес умчался в поля, полагая, что мы с ним играем. Бежать в сгущающихся сумерках по кочкам, рискуя переломать себе ноги, я не собиралась. Благо, был верный способ быстро обрести потерянную собаку. Я припустила по дороге, притворяясь, будто убегаю от Тома. Уже на ходу, краем глаза заметила справа, поднявшуюся из спутанной травы остроухую голову и нащупала в кармане зажим поводка. Томка со всех лап бросился в догонку. «Попался!» Услышав его шумное дыхание, я обернулась. Пес не успел уклониться. Я сцапала его за загривок и ловким движением пристегнула к ошейнику поводок. «Вы имеете право хранить в молчании» сообщила я ему. Он визгливым звуком выразил недовольство и брякнулся на задницу, притворяясь, будто у него отнялись лапы. Я волоком протащила его пару метров, поняла, что силой зверюгу не одолею, надела ременную петлю поводка на запястье и остановилась, воспользовавшись случаем, чтобы собрать пучок дикой мяты для кота». Томка тут же поднялся, сцапал зубами мятный веник и помчался по дороге, волоча за собой меня. «Домой, Том!» — скорее попросила, чем скомандовала я. Уже стемнело, наша вечерняя прогулка затянулась, потому что мне некуда было спешить. Дома Зина ворковала с Доном. Ирки и подавно было не до меня, раз она обрела своего монтика. В общем, как в песне. Все подружки парами, только я одна. Интересно, приготовила ли Зина ужин? Вслух пробормотала я. Тонко словно понял, припустил быстрее, я с трудом поспевала за ним. Впереди приветливо горели окна моего дома, на подоконнике веранды можно было различить темный силуэт ожидающего кота. У забора кто-то кашлянул. «Том, рядом!» — строго сказала я, — не для собаки, а для того, кто у ворот. — Набегались? — басом спросила Ирка. — А мы к вам в гости пришли. Я приблизилась. На бордюре, отделяющем от дороги узкую клумбу, сидели Ирка и Зина. У Ирки в руке был кулек с жареными семечками. Она лузгала их, сплевывая шелуху прямо в цветущие астры. Моя американская кузина культурно вылучивала зерна на маникюренными ногтями, но свинячила тоже на цветы. В томке, очевидно, проснулись инстинкты санитара леса, и он с треском полез в клумбу, выясняя, что к чему. Все с астрами я могу попрощаться. Подвинься, сказала я Ирке, присела рядом. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «А где ваши соколики, девицы?» «Там». Ирка невозмутимо кивнула в сторону дома. «Они вдвоем там, а вы тут? А чего такая перетасовка?» «Они беседуют», — сухо сказала Зина. «Мы вышли, чтобы им не мешать». Ирка сбросила маску невозмутимости, в сердцах всплеснула руками и рассыпала семечки. Представляешь, у них нашлись какие-то общие знакомые. Монтик, как услышал фамилию Салливан, так вовсе дар речи потерял. В смысле русская реча, зато по-английски тарахтит без остановки. Просто не могу поверить. Хоть поверьте, хоть проверьте. Легкомысленно напела я, эгоистично радуясь тому, что не осталось в одиночестве. «Зина, а ужин готов?» «Очень хорошо. Пойдемте в дом. Я голодная, как зверь». И Томка тоже. Я отворила калитку, пропустила всю компанию во двор, вошла сама. Пес, растолкав дам с разбегу, проследовал вольер и выразительно гремел там пустой миской. Кот спрыгнул с подоконника на веранду, наверняка побежал встречать меня у двери. Я обошла дом, и увидела на заднем крыльце идиллическую картину. На верхней ступеньке лестницы сидели рядом Дон и Монтик, по обе стороны от них дамы. Кавалеры одной рукой обнимали своих подруг, в другой у каждого была пивная бутылка. «Неужели не нашли стаканов?» — удивилась я. «Что-что, а пустая посуда в моем доме есть?» «Пустая посуда загремела позади меня». Из-за угла появился Томка с миской в зубах. На порожке, за спинами сидящих, показался хмурый, взъерошенный кот. «Лена, у русских детей есть такая игра «Сыщики и воры?» — спросил меня Дон. «У нас она называется «Казаки-разбойники», — уточнила я. «А как у вас в нее играют?» «Точно не скажу, кажется, просто разбиваются на две команды, и казаки ловят разбойников, а в следующий раз меняются ролями». Дон усмехнулся, негромко сказал что-то Монтико, оба глубокомысленно кивнули и синхронно запрокинули пивные бутылки. «Поехали, поехали, самолет ждать не будет», — нервничала Зина. «Смотря какой самолет, не согласилась я». Помнится, в Ларнаке нас с Иркой, один такой с крыльями, очень даже ждал. «В Ларнаку мы за тобой полетели», — сказала Ирка Монтику, поглядев на него с любовью. Они сцепились взглядами, что не могло способствовать безопасности движения. «Ирка, смотри на дорогу», — напомнила я. Подруга вела машину не так аккуратно, как обычно, потому что то и дело засматривалась на сидящего рядом Монтика. Я пожалела, что села позади с Зиной и Доном. Думаю, на меня бы Ирка глазеть не стала. Впрочем, тогда она чего доброго поворачивалась бы назад. Пожалуй, лучшим решением было бы посадить Монтика на капот, как свадебную куклу. «Нельзя ли побыстрее?» Раздраженно спросила Зина. «Не бойся, не опоздаем». Ирка утопила газ, выжила сцепление, Монтик ласково положил ладонь на ее руку и третью скорость они включили вместе. «Алена, мы успеваем, нет?» Обратилась ко мне Зина. «Я забыла дорогу. Долго нам еще ехать до аэропорта?» Я посмотрела на часы, вытянула шею, чтобы взглянуть на приборную доску, и недоуменно спросила Ирку. «Эй, дорогая, что у нас со спидометром?» «А что у нас со спидометром?» задергалась Зина. «Со спидометром у нас все», спокойно ответила Ирка. «В смысле, накрылся у нас спидометр белым одеялом». «Это идиома?» шепнул мне на ухо любознательный Дон. «Идиома», согласилась я. «Потом объясню». «Кто идиотка?» Вскинулась кузина. Я, я идиотка, созналась я. И зачем только я с вами поехала? Полная машина народу, и все безостановочно галдят. Один Монтик, спасибо ему, помалкивает. Ой, сглазила. Тоже открыл рот. Вотсап? спросил у меня Монте. Не волнуйся, ничего не случилось. All right. — Ирка, а давно спидометр сдох? «Отвяжись!» — сказала та. «Хочешь узнать, какая у нас скорость? Опусти стекло и смотри в окно!» Предлагая считать верстовые столбы, вместо ответа Ирка повернула руль и притерлась боком к автомобилю, идущему по соседней полосе. «Посмотри на его спидометр!» «Подай чуть вперед!» Яско собочила шею буквой «Г» и почти залезла головой в чужое окошко. Водитель испугался, шарахнулся вправо и потерялся у нас за кормой. — Не получилось, — с сожалением произнесла Ирка. — Ну-ка, давайте еще разок. Все повторилось с той разницей, что на этот раз мы подкрались не к «Жигулям», а к «Мерседесу». Нервная иномарка вздрогнула, как породистая лошадь, и испуганно сиганула вперед. — Давай еще дубль! — заведясь, сказала я. Сообразительный Монте уже накручивал ручку, опуская свое стекло. Правильно, у сидящего впереди обзор получше. Я ничего не вижу, с претензией подала голос Зина с левого края. В крыше нет люка, жалко, сказал мне Дон. Не жалко, не согласилась я. Что бы ты увидел сверху. Это тебе не какая-нибудь Калифорния. В наших широтах экипажи, как правило, закрытые. И тут же, словно в опровержении моих слов, мы поравнялись с телегой, влекомой резвой шоколадной лошадью в Панаме. Чепец на животном был красный, в белый горох сквозь специальные прорези торчали уши. Ирка по привычке притормозила, потом чертыхнулась, добавила газу. Я по инерции вперилась было в коричневый круп в поисках спидометра, но опомнилась и отвернулась. «Открытый!» Дон с укором посмотрел на меня, оглянулся на конный экипаж и спросил, «А зачем шапка?» «Панама!» — поправила его я. «Затем, чтобы лошади голову не напекло. заботиться о ней хозяин, понимаешь?» «Гринпис такой!» — пояснила Ирка. Монте, не оборачиваясь, затарахтел по-английски. Дон ему отвечал. «Так какая у нас скорость?» Устало потирая виски, напомнила Зина. «Секундочку». Ирка в зеркальце высмотрела позади следующую жертву. Чуть сбросила скорость. «Мы, народ азартный, подстерегли еще одного «Жигуленка». Ирка рванула руль, притискиваясь к жертве сбоку, И не только Монта впереди. Все мы напряженно вытянули шеи, косясь на чужой спидометр. Водитель просто оторопел, увидев слева от себя наше перекошенное авто с озабоченными лицами в окошках. Но ничего не получилось. Разглядеть цифры на счетчике никому не удалось. Под разочарованные возгласы Ирка отклеила наши «Жигули» от чужих, и в полном неведении относительно своей скорости мы проехали еще пару-тройку километров. «Жаль все-таки, что по вашим дорогам редко ездят кадиллаки с откидным верхом», заметила Зина, вновь возвращаясь к теме открытых экипажей. «Чепуха», — сказала Ирка, — «надо просто найти по соседству автомобиль с открытым окошком, подъехать и прямо спросить водителя, какая у него скорость. Пожалуй, так и сделаем». Но и этот свежий план привести в исполнение не удалось, потому что через несколько минут нас тормознул добрый дядя ГИБДДшник. Он-то и сообщил любопытствующим, что ехали мы со скоростью 70 километров в час. Поскольку как раз на этом участке нужно было ехать не быстрее 40 км в час, запоздалое исполнение желания никого не обрадовало. Даже Зина расстроилась, опасаясь, что вынужденная остановка нас слишком задержит, и мы опоздаем на самолет. Я выскочила из машины, привычно пустила в ход служебное удостоверение — и вдохновенно наплела, что провожаю в аэропорт американских коллег-журналистов. Тут Зина, Монтик и Дона загомонили по-английски, кивая и жестикулируя, и даже Ирка громко сказала «Оу, oh, ес!» yes! и помахала инспектору невесть откуда взявшимся фотоаппаратом. Это было уж слишком. Инспектор мог заинтересоваться, почему у нас за рулем интурист. Наверное, у него голова закружилась. Расстался он с нами без долгих разговоров. «Надо же, он нас не узнал!» Не то с досадой, не то с облегчением произнесла Ирка. «Кто?» «Твой товарищ генерал!» Пояснила Ирка. «Ты что, тоже его не узнала?» «Ну, склеротики! Это же тот самый, который садил нас с психического мотоцикла!» «Неужели?» Я запоздала, оглянулась на отдаляющуюся патрульку. К самолету мы успели. Посадка еще не закончилась. «Ну, до свидания», — сказала Зина мне, Ирке и Монтику. «Спасибо за помощь. Это уже только мне с подмигиванием». «Свои люди, сочтемся», — с нажимом ответила я. «Вот-вот», — вмешалась прямолинейная Ирка. Ты там у себя в Америке посматривай по сторонам. Может, подвернется кто приличный. Ленка у нас одна осталась, безмужняя. — Кстати, а где мой? — озиралась Зина. Монте и Дон, обнявшись, стояли у стеклянной стены. — Дон, чемодан! — напомнила Зинка. Дон обернулся к нам и кивнул. Клянусь, у него в глазах стояли слезы. Еще раз стиснув руку Монтика, Дон здоровой рукой подхватил баул и вместе с Зиной прошел из-за барьер. Монтик выкрикнул длинную фразу на английском. Увлекаемый моей кузиной, Дон выдал такой же обстоятельный ответ и скрылся в дверном проеме. «О чем это они?» – обескураженно спросила меня Ирка. «Я не все поняла. Надо подучить английский». — задумчиво ответила я. Если кратко, то Дон сказал, что теперь он совершенно счастлив. Сбылась его мечта, что-то в этом духе. — А что, Монтик? — Насколько я поняла, Монтик только что несколько раз по-английски назвал Дона ласковым словом «сынок». Ахнув, я хлопнула себя по лбу, и хаотично разбросанные пазлы в моем мозгу наконец-то сложились в единую картинку. Непонятно только, почему так поздно? Я же и раньше знала, что у Монтика лет тридцать назад в Америке была толстая подружка по имени Кэти, и одинокую мамашу Дона, тоже толстуху, звали Катериной. «Да, и ведь как-то вечером, сидя на крыльце моего собственного дома, Монтик и Дон нашли-таки общую знакомую, некую Кэти Салливан, а ведь Салливан — это фамилия Дона. То-то они тогда обливались слезами и братались. Выходит, вовсе не братались, а, как бы это сказать по-русски, проявляли, соответственно, отцовские и сыновьи чувства». Вот, кстати, нашлось объяснение и их поразительному сходству. Ничего удивительного, если сын похож на отца. Стоп, а ну-ка прикинем без спешки. Я произвела в уме вычисления, задействовав информацию, уже использованную мной при решении загадки Монте-Сержа. Итак, Монтика пристрелили в шестьдесят восьмом. Дело было в парке, очевидно, летом или ранней осенью, потому что Монтик говорил, ему запомнились рыжие белки в зеленой листве и ярко-красные спортивные трусы какого-то бегуна. Наверное, это были последние впечатления умирающего. Так, с умирающим разобрались, теперь с нарождающимся. Дон родился 16 февраля 1969 года. Точно знаю, видела его документы, те, что Зинка нашла. Так, все сходится. Кэти Салливан родила сынишку месяцев через семь-восемь после смерти Монте Вокера. Тот при жизни мог и не знать о беременности подруги. Вот почему так удивился, поняв, что Дон – его общий с Кэти ребенок. Эх, почему мне раньше не пришло в голову сопоставить хронологию и географию жизни Монтика и Дона? Давно бы все поняла, да и расспросила бы обоих как следует. Впрочем, Дон-то улетел, но Монтик остался, и ему придется таки удовлетворить мое любопытство. Сказать Ирке или не сказать? Я внимательно посмотрела на подругу. «Если моя догадка верна, и Монтик по прошлой своей жизни приходится родным папой Дону, то Ирка, став его супругой, станет Доновой мачехой, Ха, и Зинкиной свекровью, и, стало быть, через кузину какой-то отдаленной родней мне самой, двоюродной теткой или кем-то в этом роде». А их с Монтиком дети, если таковые появятся, будут мне какими-то кузенами и кузинами, дону с водными братьями, сестрами, зинки Шуринами и заловками. Я почувствовала головокружение и воскликнула: С ума сойти! Да в чем дело-то? Не поняв, обиделась подруга. Это я вам, тетя, дома объясню. В родовом, так сказать, гнезде. — ответила я и пошла к выходу, оставив удивленную Ирку столбом стоять посреди зала. Ирка и Монтик расписались две недели спустя. Я и не знала, что теперь желающих вступить в брак не маринуют, как раньше. месячишка другой. Хочешь, женись хоть с разбегу. Жених явился в ЗАГС в джинсах. Невеста в полосатом платье, веселенькой расцветке, колорадский жук. Из-за этого произошло недоразумение. За невесту приняли единственную среди нас женщину в белом, пятидесятилетнюю редакторшу, мою коллегу. Она, впрочем, не возражала, но бдительный Монтик своевременно вырвался из лап сотрудницы ЗАГСа, попытавшейся насильно соединить руки лжебрачующихся. Отпихивая друг друга, Ирка и Монтик торопливо заполнили автографами специально отведенные для этого строки и после сакраментального «А теперь жених можете поцеловать невесту». Ирка полубоком взгромоздилась на руки присевшему супругу, и мы, втроем, предоставив гостям самим решать транспортную проблему, сошли по парадной лестнице дворца бракосочетаний к ожидающему нас Иркиному автомобилю, где чинно сидел Томка. Тщательно причёсанный пес в парадном ошейнике с розовым-шелковым бантом производил на прохожих совершенно потрясающие впечатления. На глазах у группы «Зевак» под приветственные крики и оглушительный лай мы погрузились в машину и отправились в ритуальный автопробег по местам боевой и трудовой славы новобрачных. «Сначала мы, все кроме Тома...» посетили травматологическое отделение городской больницы, где Ирка и Монтик нанесли пациентам еще одну травму – моральную. Ворвавшись в знакомую палату, они раскидали костыли и палки и несколько раз поцеловались, прерываясь лишь за тем, чтобы покричать самим себе «Горько!». Монтик кричал с едва уловимым иностранным акцентом. А русский давался ему на диво легко – «В моя семья у всех есть языческая способность», — объяснил он мне. Потом, ритмично колотя по клаксону в такт, гремящий в салоне музыки, я повела автомобиль по дороге к психиатрической больнице. Трассу я прокладывала на свое усмотрение, поэтому пару раз мы проскочили на красный свет, один квартал проехали по полосе встречного движения, попутного просто не было, а ближе к финишу на глазах у изумленного постового юзом въехали под кирпич. Характерно, что страж порядка не сделал попытки нас задержать, и, восстанавливая сцену в памяти задним числом, я поняла, почему». Украшенная цветами и лентами гудящая машина с растопыренным пупсом на капоте и высовывающейся из окошка оскаленной собачьей мордой должна была производить впечатление транспорта высшей степени приспособленного для перевозки пациентов в психиатрической лечебнице. Вновь мы ловко расставили стремянку у больничной стены, Ирка и Монтик взобрались наверх и вдвоем посидели минутку на кирпичном гребне. — На счастье! — сказала Ирка, легкомысленно болтая ногами. Я подала им наверх пару бокалов и бутылку шампанского. Монтик лихо открыл ее. Ирка весело взвизгнула, нас Томкой окропила шипучим вином. Слезайте, ненормальные, крикнула я, в тайне любуясь счастливой парой. Не пугайте, бедных психов. Ладно, ладно. Пробасила Ирка, осторожно спускаясь вниз в заботливые руки опередившего ее мужа. «Поехали дальше! Следующий пункт — наш дренажный канал. С него все начиналось!» «Слышал?» — спросила я пса, торопливо складывая стремянку. «С него все начиналось! Это с нас с тобой все начиналось!» Все об этом забыли. Кстати, если я забуду, напомни мне, чтобы я посоветовала Ирке повесить в красном углу сковородку. Гав! Согласно рявкнул внимательно слушающий пес. Громкий собачий лай донёсся до слуха Мария Лагада. Неужели сторожевые собаки? Одетый в полосатую бело-голубую пижаму, Лагада неподвижно стоял в редкой тени облетающего дерева и, выпитив челюсть, пристально смотрел на окружающую сад кирпичную стену. Он планировал побег и был полон решимости осуществить задуманное. Старая стена не казалась труднопреодолимым препятствием, и Марио не сомневался, что из этой тюрьмы он сбежит. «Но что делать дальше?» На нем была крайне неподходящая одежда и обувь, ни цента в пижамном кармане, ни одной мысли о том, где искать своих. Тот факт, что за несколько дней никто с ним не связался, наводил на мысль о предательстве. «Все возвращается», — устало подумал Мария. «Когда-то он сам предал папу Тони, уничтожив человека, которого тот назвал своим преемником». Надо сказать, покойный Монте Вокер долго являлся ему в кошмарах. Да что там, совсем недавно Мария была видение. Вокер с немым укором смотрел на него из окна. Лагаде на секунду закрыл глаза, обуздывая эмоции, а когда открыл их, снова увидел призрак. Прямо перед ним, в двух метрах над землей, на фоне кирпичной стены, Парил покойный Монте Вокер, совсем как живой, в джинсах с бокалом в руке и пышнотелой подружкой под боком. «Вокер в раю?» — недоверчиво прошептал Мария. Позади него затрещал гравий садовой дорожки. «Слышь, полковник!» — появившись из-за поворота, благодушно позвал Вася Бурундук, похожий на пухлого младенца в своей розовой в горошек пижаме. «Пора обедать!» Слова «завтрак», «обед», «ужин» и «брундук» Мария Лагада уже понимал. «One moment!» — раздраженно отозвался он, отгоняя Васю движением руки. «Ну, товарищ полковник!» Начал было тот, но запнулся, выкатил глаза, вскинул руку в указующем жесте и закричал. «Серж! Это Серж!» «Я видел его! Ну, зараза!» Лагада обернулся к стене, видение исчезло. Монте-Вокер удалился в лучший из миров. Марио повернулся и пошел к корпусу, безразлично пройдя мимо заходящегося в крике бурундука, к которому уже спешили заботливые санитары. Зима наступила внезапно. И, как обычно, застало коммунальные службы врасплох. Первый же снегопад полностью парализовал городской электротранспорт. Редкие трамваи ползали как черепахи, закоченевшие пассажиры на остановках брали вагоны штурмом, и уже к десяти утра у ворот восточного депо столпилось целое стадо трамваев с открытыми переломами дверей. В результате множество горожан опоздало на работу, и я была в их числе. Снег валил хлопьями размером с почтовую марку. Облепленная ими, как бандероль, я остановилась под куцым навесом у металлической двери телекомпании, придавила кнопочку звонка и отвела в сторону заснеженный зонт, похожий на бледную поганку камере, а через нее охраннику, явилось мое красно-синее лицо с намертво примершей улыбкой. Удивительно, но страж меня узнал. Дверь с громким щелчком открылась, и я вошла в прихожую, продолжая сражаться с зонтом. «Здравствуйте, Елена Ивановна!» Сердечно приветствовал меня охранник. «Доброе утро!» выговорила я застывшими губами, с трудом удерживаясь, чтобы не начать налаживать артикуляцию вручную. Если оно, конечно, доброе, в чем я лично сомневаюсь. Губы, впрочем, быстро оттаивали. «Это свои. Вот фамилия в списке». Охранник склонился над столом, за которым с ручкой в руке сидел другой мужчина. Лица его я не видела только редеющую макушку, но догадалась, что это новый охранник. Они в телекомпании часто меняются, потому что зарплата средняя. А мороки много. Попробуй постереги двери, в которые ежедневно ломятся по делу и безонного сотни людей. Частное сыскное и охранное агентство «Шерлок», поставляющее нам по договору дневных сторожей, давно отказалось бы сотрудничать с нами, если бы мы не делали ему рекламу. Конечно, присылают в наши рудники обычно «Шерлоков-новичков». «Обучайте новенького? Здравствуйте!» Не задерживаясь, я приветливо кивнула, и пошла по коридору, заглядывая в открытые двери кабинетов и приветствуя коллег. Ошеломляющего впечатления, произведенного мной на нового охранника, я не заметила, а он выронил ручку и неотрывно смотрел мне вслед. — Вот тут надо галочку поставить, — напомнил ему более опытный товарищ, протягивая подобранное стело. Сидоров машинально взял ручку, тупо посмотрел в журнал и с великой тщательностью последовательно отметил значками сразу несколько строк, в завершение трудов прерисовав под последней галочкой пару лукавых миндалевидных глаз. — Ты что делаешь? С ума сошел? — воскликнул его коллега. Сидоров посмотрел в табель, снова выронил ручку, закрыл лицо руками и мелко затрясся. — Да ладно, не расстраивайся! — сжалился над ним наставник. — Чего рыдать-то? Но Сидоров не рыдал. Он хохотал, и отголоски этого хохота доносились до моего кабинета. — Кому это так весело? — вслух подивилась я, уже приподнимаясь, чтобы выйти из-за стола и узнать причину смеха. — Новый охранник резвится! Входя в мой кабинет, ответил мне главный редактор. Он смеется, потому что еще не знает, как безрадостна наша жизнь. «А она безрадостна?» — насторожилась я. «Еще как! Вот у тебя, к примеру, сегодня вечером прямой эфир». «С кем?» Я нахмурилась, предвидя сложности. «Из-за вечернего эфира домой придется добираться поздно, когда общественный транспорт уже норовит забиться в стойло». А тут еще такая погода. Редактор положил передо мной бумажку. С главным врачом психиатрической больницы, некто Топоркович, профессор. Что, в городе наблюдается вспышка инфекционного идиотизма? Уныло пошутила я. Похоже на то. Хмыкнув, редактор удалился. Я тяжело вздохнула, потянулась к маленькому радиоприемнику на столе. Хорошо бы узнать прогноз погоды. Радио невнятно захрипело, а зато сам собой ожил телефон. «Да, алло. Ленка, это ты?» Возбужденно прокричала в трубку Ирка. «Ну, наконец-то! Я уже полчаса тебе названиваю. Я только что вошла. Погода жуть, трамваи еле ходят». «Оправдываясь», — сказала я, — Ирка меня даже не слушала. «Никуда не уходи! Я сейчас к тебе приеду!» Еще громче прокричала она. «Тут у нас такое! Ты просто с ума сойдешь!» Я положила телефонную трубку, посмотрела в окно. Снежная пелена редела. Надеюсь, что Ирка доберется ко мне за полчаса, если, конечно, сумеет выехать из заснеженного проселка. Впрочем, о чем это я беспокоюсь? Монтик с лопатой прекрасная снегоочистительная техника. А пока Ирка едет, не выпить ли чашечку кофе? Кажется, силы мне понадобится. Я почувствовала, как мои губы сами собой растягиваются в улыбке. Как она сказала, я сойду с ума? Радио наконец ожило. И сквозь хрипы очень, кстати, пробилось. Разудалая старинная песня. Эх, раз, еще раз, да еще много-много раз.